Глава 66. Олеся. Остаток дня я сама не своя. Все валится из рук. В голове все мысли крутятся вокруг моей мандаринки. И изо всех сил стараюсь гнать жуткие картинки, как свекровь посреди улицы отбирает у меня дочь. Как прохожие смотрят на этот спектакль, но никто не спешит мне помочь. Все лишь толпятся и снимают на камеру мобильного телефона. Потом в стотысячный раз вспоминаю уверенное, я все решу. И выдыхаю на время. Ровно до того момента, как жуткие картинки не начинают снова крутиться в мозгу, как заезженная пластинка. И опять слезы неконтролируемо катятся из глаз. Чаще я только проверяю телефон и почту на наличие сообщения или письма на электронке из лаборатории. Чёрт, да когда же будет готов этот результат теста? Но, увы, везде пусто. Самое тяжелое ждать и быть в подвешенном состоянии. Я разбиваю тарелку, рассыпаю кукурузную крупу, зависаю и прокарауливаю воду, когда наполняю чайник. Но когда указательный палец пронзает острая боль, а идеальная поверхность стола окропляют алые капли, бросаю все к чёрту. Сегодня у меня ничего не выйдет ни на кухне, ни по дому в целом. Поэтому я держу палец под холодной водой и параллельно заказываю еду в ресторане. Я знаю, что Дан точно не будет против. Он всегда понимает и очень тонко чувствует меня. Отправляюсь в гостиную к мандаринке и сажусь рядом с ней на пол. Мы играем с малышкой до самого вечера. В один момент я крепко-крепко обнимаю дочь, и слезы снова подкатывают к глазам. Анютка осторожно берет мое лицо в ладошки, заглядывает темными глазками прямо в душу и так нежно-нежно с трепетом и любовью тянет. «Мама!» и я срываюсь схлипываю громко и с надрывом, так, как будто меня уже лишили самого дорогого, прижимаю крошку к груди и прячу лицо на ее крохотном плечике. Умом я понимаю, что мне можно и нужно доверять Дану, что он не позволит случиться страшному, но сердце все равно болит. Раздается скрежет дверного замка, и я вздрагиваю, как будто кто-то пытается проникнуть в квартиру и отобрать моего ребенка. На голых инстинктах прижимаю свое солнышко крепче, но моя мандаринка бунтует. Она капризничает, хнычит и вырывается. «Папа! Папа!» — кричит она и все же выскальзывает из моих объятий. Топает босыми ногами в коридоры что-то жалобно и в то же время возмущенно выговаривает Дану. Конечно же, это он и никто другой. «Что у вас происходит?» Босс входит в гостиную, принеся с собой запах снега и тревоги сглатываю, глядя на него снизу вверх, шмыгаю носом и медленно стираю остатки слёз. Дан останавливается на пороге гостиной с довольной мандаринкой на руках и смотрит на меня в замешательстве и с тревогой в глазах. Что-то случилось. Я это теперь точно знаю, чувствую. Все хорошо, просто... Анютка не восприняла мой момент сентиментальности. Дан делает два широких шага ко мне — Неуклюже поднимаюсь на ноги и смотрю ровно в его грудь и позорно шмыгаю носом. Босс осторожно зажимает мой подбородок большим и указательным пальцами и поднимает голову, заставляя смотреть ему прямо в глаза. И сейчас в них зарождается ураган злости. «Лисёнок, ты что, плакала?» «Звонила твоя сумасшедшая родственница и угрожала?» Мотаю головой, сились улыбнуться — Мандаринка внимательно смотрит на меня и, наверное, чувствует мое состояние, потому что тянет ко мне ручки. Осторожно забираю ее у Даны и прижимаю к груди, глубоко вдыхая детский запах. Целую в макушку и чувствую умиротворение на несколько мгновений. Все хорошо, просто тревожно, и разные страшные мысли лезут в голову. Боюсь, что ничего не бойся. Категорично обрубает Дан и нежно обнимает сразу нас обеих, как будто закрывает своим большим телом от всех проблем и целого мира. Целует меня в макушку, ведет носом по волосам. «Я с тобой, с вами. И хрен кому отдам своих девчонок». Его уверенность и непоколебимость заставляют меня улыбнуться. Впервые за весь день искренне и с теплом на душе. «Хорошо». «Я в душ, а потом хотел бы с тобой поговорить». Дан произносит эти слова спокойно и ровно, но внутри все переворачивается. «Это касается мандаринки. У нас могут возникнуть трудности. ее могут у меня отобрать». «Хорошо. Я как раз уложу Анютку спать и...» Переминаюсь с пятки на носок. «Ничего страшного, если сегодня мы поужинаем еду из ресторана. Я не смогла ничего приготовить». Пуф. Да хоть каждый день. Я не заставляю тебя стоять у плиты. Изначально это была идея, чтобы удержать тебя в моем доме и выиграть время. Дан довольно подмигивает и скрывается в ванной. Я остаюсь стоять посреди гостиной с глупой улыбкой на губах и горящими щеками. Отмираю, подогреваю малышке молочко, переодеваю в пижаму с единорогами и укладываю в кровать. Анютка сразу заваливается на бочок и устраивает ладошку на моей груди. Я бесконечно целую щёчки и кудрявую макушку и мурлычу ее колыбельную. Моя. Кто бы ни был ее отец, это моя дочь. Именно в эту минуту, глядя на длиннющие, подрагивающие ресницы, на рыжие кудряшки, на упрямые, чуть вытянутые, приоткрытые губки, на пухлые щёчки, принимаю решение рассказать все Дану. О том, что вспомнила. О том, что, возможно, Анютка его дочь и о том, что сделала тайком тест ДНК. Я не знаю, какой будет его реакция, и я, признаться честно, ее до жути боюсь. Я люблю Дана, до дрожи и до трясучки сильно, он нужен мне. И я боюсь потерять этого мужчину, но еще сильнее я боюсь потерять Анютку. Выхожу из спальни как раз тогда, когда курьер привозит мой заказ — Я раскладываю еду по тарелкам, и оставшееся время, пока Дан принимает душ и смывает усталость этого дня, нервно перекладываю приборы с места на место, выкладывая их максимально ровно с точностью до миллиметра. «Лисен». Резко оборачиваюсь на тихий голос. Замираю и забываю, как дышать. Дан стоит в проеме, облокотившись плечом на стену. Внимательно следит за мной карамельными глазами. «Перестань нервничать и накручивать себя. Делу это никак не поможет, а проблемы со здоровьем ты получишь». Он проходит на кухню, подходит ко мне вплотную, обхватывает мою талию сильными пальцами и несколько секунд пронзительно смотрит в глаза. Встаю на носочки и тянусь к его губам, на что Дан медленно качает головой. «Если я сейчас тебя поцелую, то разложу прямо на этом столе». Шепчет он, заставляя в животе порхать моих «не бабочек, нет», «слоников». Как сегодня в офисе. Эти воспоминания до сих пор заставляют кое-что дымиться. Закусываю губы и улыбаюсь, чувствуя, как кожа просто полыхает. Дан заставляет меня сесть на стул и опускается напротив. «Послушай, черт, Запускает пальцы в волосы и слегка сжимает их. Проводит ладонью до затылка и резко выдыхает. Не думала, что будет так сложно. Моё сердце колотится на разрыв, грозя захлебнуться собственной кровью. С силой вцепляюсь в край стола. Неужели юрист сказал, что все настолько плохо? Хочу спросить Дана, поторопить его, но горло как будто парализовало, а я забыла, как говорить, только и сижу, открывая и закрывая рот. Помнишь, ты спрашивала, не виделись ли мы раньше? Дан смотрит на меня растерянно и нервно тарабанит по столу. Да. Я тут кое-что вспомнил. Господи, при чем тут это? Какое отношение этот момент имеет к моей дочери и сумасшедшей свекрови? Я знаю, что ты ничего не помнишь, потому что алкоголь так влияет на твою память, но все же попробую... Вдруг и тебя что-то сможет зацепить. Дело в том, что мы виделись с тобой на корпоративе и переспали, выпаливаю и захлопываю рот, до да боли прикусив язык. Вот только поздно. Я понятия не имею, почему ляпнуло это. Так резко и грубо, совсем без подготовки и без обдумывания последствий. А еще больше боюсь услышать, что Дан думает по этому поводу». На его лице ничего невозможно прочитать. Оно хмурое, серьезное, а от его взгляда мне хочется стать меньше ростом. «Откуда ты... ты что-то вспомнила?» Киваю, не в силах пропихнуть из себя одно простое слово. «И что же?» «Всё. Пищу и трясусь, как осиновый лист на ветру. Дрожь совершенно неконтролируемая и настолько сильная, что, кажется, стол сейчас начнет ходить ходуном» поэтому медленно отцепляю пальцы от него и зажимаю ладони между коленей. Вот как. И давно. неопределенно пожимаю плечами, усердно рассматривая поверхность стола и боясь отодрать взгляд. Когда впервые увидела твою татуировку, снова повисает гнетущее молчание. Осторожно смотрю на босса из-под полуопущенных ресниц». Он откинулся на спинку стула, одной рукой обнял себя, а пальцы второй прижал к губам. Однозначно он вспоминает момент, когда остался передо мной без рубашки. «Чёрт, это же было хренову тучу времени назад!» — наконец бросает он с удивлением и раздражением одновременно. «Я вздрагиваю и втягиваю голову в плечи, стараюсь скукожиться, а еще лучше исчезнуть». Тяжело дышу и медленно считаю до десяти. Надеюсь, это поможет мне не разреветься и сохранить хотя бы видимость спокойствия, потому что слезами не поможешь.